Ольга вечная. Больно не будет. Все вымышлено. Любые совпадения случайны. Пролог. Сердце стучит. Белый потолок перед глазами. Сегодня я увидел все его дефекты, четко и сразу, не прищуриваясь. Хороший знак. Прошлым утром врач спрашивал, как меня зовут, знаю ли, почему нахожусь здесь. Знаю, все помню. Хорошо, но нужно полежать. Немного полежу, раз такие рекомендации. Спасибо срочной службе в разведке. Я давно делаю только то, что правильно. Никаких проблем со мной нет. Можно не беспокоиться. А потом я наклоняю голову и вижу... Ее! Пришла снова. С ума сойти! Красивая, печальная. Стул пододвинула поближе. Сидит у кровати. Дарит все свое внимание экрану мобильного. «Аж завидно!» Волосы собраны в пучок на макушке, шея длинная, на лице не кровинки, бледная. Родинка рядом с аккуратной ушной раковиной, да и сама она вся очень аккуратная, тоненькая. Но смелая, или правильно сказать, упрямая, после вчерашней истерики моей матери, а та себя не сдерживала в выражениях, убежала. «Я сказать ничего не могу пока!» У меня перелом челюсти. Ничего смертельного, но эта травма сделала меня намного тише, чем я есть обычно. Просто наблюдал за происходящим. Сегодня мама, если и навестит меня, то поздно вечером, а девушка пришла с утра. Проснулся? Она не то радуется, не то пугается. Начинает суетиться. Поспешно прячет телефон в задний карман джинсов. Вскакивает на ноги. Смотрит мне в глаза. Они у нее тоже красивые. Хотя, может, это седативные украшают мой мир? В любом случае, прямо сейчас я бы распечатал плакат с ее изображением и повесил над кроватью. Я киваю и моргаю одновременно. Ни ручки, ни телефона под рукой нет, а пол лица все еще вы не менее. Общаюсь, как получается. Ее глаза наполняются слезами, а потом она обхватывает мою ладонь. Ее рука холодная. Я инстинктивно сжимаю тонкие девичьи пальцы в ответ, чтобы согреть. Я всегда горячий, в чем бы ни был одет, где бы ни находился. Особенность такая. «Тебе больно?» – спрашивает она. Я отрицательно качаю головой, но она будто не верит. Мы смотрим друг на друга. Сердце стучит быстрее. «Я таких людей раньше не встречала. Ты настоящий герой!» – произносит она и сводит брови вместе, отчего выглядит еще милее, чем мгновение назад. От волнения ее губы пересохли, она их облизывает быстрым движением и глядит на меня. Она глаз не отрывает, словно я ей тоже нравлюсь. Моё сердце сейчас разорвется.